Oh say can you see by the dawn's early light, what's so proud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 лесбиян, анималист, в древности так называли борцов за права животных, но у корректности свои причуды. И глуми, а это мы, пупарасы. Всех остальных нетрадиционалистов поместили под литеру U, что означает unspecified, unclassified или undesignated, как вам больше нравится. Это так называемые тихари, не смешивать с оргской полицией мысли.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 меньшинство, большинство. Как писал покойный Бернар Анри в «Мёртвых листах», если в «Воркском амбаре» 10 овец и два волка, где здесь большинство и где меньшинство? А как быть с сорока зэками и тремя пулемётчиками? Однако это скользкая и политически заряженная тема, и летчику лучше в неё не лезть. Неравноправие связано с тем, что проблемы у каждого секс-меньшинства свои.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 Хотя дураку понятно, какая это богатая тема. Войны за права оркских геев и лесбиянок приелись телезрителю еще 200 лет назад. И даже анималисты уже были, были и еще раз были. Зарубленные ганджуберсерками овечки, белые с красным на зеленом склоне, сам с этого начинал, более не трогают сердце зрителя. А вот глуми орк, такого раньше не бывало. Поэтому, когда в сети появился попара-стрык,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 я сразу понял, что в этой истории много темного. Во-первых, даже текстовый блок в нашей сети может вести только орг с доступом в желтую зону, где живут номенклатурные нетерпилы и другая творческая интеллигенция. От таких ребят режим притесняет не особо, потому что из них главным образом и состоит. Это Бернар точно подметил, я его процитирую чуть позже. Во-вторых, что гораздо важнее, этот трык,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 многие горячие головы решили, что трык и впрямь один из нас. Как только эта информация разошлась, энтузиасты ГУЛАГа решили из солидарности повторить подвиг свободолюбивого орка, и одно время в глумишопах можно было заказать целый, как его называли, трык-комплект. Банку орских консервов, мешок картошки, гипсовую голову и пару пачек думидрола. Как именно надо делать дырку в банке,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 и даже иногда назначает Каганов, как было по слухам с Рваном Дюрексом. Люди из ГУЛАГа негласно вышли на нового Кагана, передали ему адрес и потребовали выяснить, что это за Трыг. Остальное я видел своими глазами и даже принимал в событиях некоторое участие. Алене Либертине пришлось зачистить Трыга и свалить все на орков, так, чтобы можно было припомнить перед следующей войной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 можно было считать перевернутой. В общем, выкрутились. А скандал мог быть такой, что полетели бы многие головы, и Алена Либертина попала бы под раздачу первой. Сто процентов, что начался бы серьезный политический кризис. Don't fuck with the gulag. Конечно, эта история вызывала во мне отвращение и лишний раз напомнила, в каком циничном мире мы живем.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 Что любой рассказ о физической конве происходившего, а все подобные отчеты так или иначе сходятся к этому создаст у читателя ложное ощущение, будто он все понимает. И мой опыт не так уж отличается от того, что он проделывает со своим мешком картошки, обожравшись думидролом в субботний вечер. Снимая нас камера. Ничего особенного внешний наблюдатель не увидел бы. Возможно, наше соитие показалось бы ему похожим на брак двух ленивцев.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 как в своем предвоенном клипе "Оркское мясо Rare". До этого я их видел только на маниту. В реальности они были также обворожительны. Только раньше мне казалось, что они намного выше ростом. Девочки уже раздали автографы и явно скучали. Их пригнали сюда из-за хита «Пупара-стрык, сердце прыг», который они имели неосторожность исполнить месяц назад, и теперь им приходилось отрабатывать карму